Глава двадцатая Не Д'Артаньян, но все же Ольга чмокнула деда в морщинистую щеку и, отстранившись, произнесла обиженным тоном Дедушка, тебя не было на помолвке, а теперь ты отослал обратно приглашение на свадьбу Тебя это удивляет? По-доброму улыбнувшись, ей спросил он Ни меня, никого другого это не удивляет. И отсутствие дедушки Михаила все восприняли как должное. Но, может, хотя бы ради моего счастья ты все же забудешь о вражде. Ведь наши родители готовы сделать шаг навстречу друг другу, и только вы, патриархи родов, противитесь этому. «Оленька, видит Бог, как я тебя люблю, и именно по этой причине я не воспротивился твоей свадьбе». Будь иначе, я уже спровоцировал бы войну с Каменецкими. Но всему есть предел. Черта, за которую я никогда не заступлю. Прости, но ты просишь о невозможном. В дверь постучали, и старый князь произнес, повысив голос. «Войдите!» Едва прозвучало приглашение, как в кабинет вошел лекарь, и с порога обозначил долженствующий поклон. «Ваша светлость...» «Позвольте засвидетельствовать вам свое почтение». «Здравствуйте, Сергей Александрович. Проходите». Лекарь вошел и, подойдя к княжне, поклонился должным образом. «Ольга Платоновна?» Она протянула ему ручку, к которой он приложился со всем почтением. После чего княжна посмотрела на старого князя с явно неудовлетворенным видом и вздохнула. «Я еще зайду к тебе, дедушка». «Я всегда рад тебя видеть, Оленька!» — легонько кивнул Игорь Всеволодович. Она сделала книксен патриарху Рода, обозначила поклон гостю, после чего вышла из кабинета. Едва за ней закрылась дверь, как лекарь посмотрел на старого князя и многозначительно кивнул. «Вы в этом уверены?» — откинувшись на спинку кресла, спросил патриарх Рода Зарецких. Жилин, в свою очередь, внутренне поморщился — Подобное недоверие задевало самолюбие одного из лучших лекарей столицы, но внешне он не выказал никаких эмоций. «Кто знает этого старого черта, который всегда славился своей мстительностью, жестокостью и скорой расправой?» «Ваша светлость, княжна Ольга определенно в тягости. Ошибка исключена. Но вы всего лишь поцеловали ей ручку. Для определения факта беременности мне этого более чем достаточно». «Если вас интересует срок, пол ребенка, состояние здоровья его и княжны, тогда мне потребуется детальное обследование в моей лечебнице. Там у меня имеются соответствующие артефакты. А для определения отцовства еще и кровь претендента». «Я вас услышал», – старый князь выложил на рабочий стол вексель царского банка на предъявителя. «Это обещанная плата». И помните, ни одна живая душа не должна знать о случившемся. А вот теперь лекаря проняло. По спине пробежал холодок, под ложечкой появился пульсирующий комок. Игорь Всеволодович смотрел на него словно на труп, и это пугало особо. Непонятно, что тут творится, но ясно одно, ему следует позабыть о случившемся, как ничего и не было». «Позвольте вашу руку», — попросил Жилин, упрятав вексель во внутреннем кармане фрака. «Это еще зачем?» — вскинулся старик. «Я пришел сюда, чтобы обследовать вас, ваша светлость, и намерен хорошо сделать свою работу. Хотя без артефактов это будет проблематично, но я хотя бы пойму, есть ли у вас проблемы или нет». «Мне 83. Как вы думаете, есть у меня проблемы или нет?» «К вам только попади, так и залечите насмерть», — отмахнулся князь. «Прошу меня простить вашу светлость, но у меня приказ ее светлости. Дайте, пожалуйста, руку», — настаивал Жилин. «Ее светлости, значит», — недовольно пробурчал Зарецкий, тем не менее протягивая руку. Обследование продлилось порядка получаса. Лекарь заставил пациента раздеться после чего простукивал, прослушивал и использовал несколько диагностических рунных цепочек, походу устранив парочку нехронических болячек. Наконец он помог князю одеться, поклонился и направился на выход. «Сергей Александрович, а вы ничего не забыли?» – возмутился князь, повязывая пояс халата. «Нет, Ваша Светлость, я полностью закончил обследование и далее не смею отвлекать вас от дел». «И где же ваши рекомендации? Только не говорите, что не нашли у меня болячек». «Они имеются, ваша светлость, и не одна». Но Мария Семеновна приказала мне доложить обо всем ей лично. «В этом доме пока я хозяин», — вскинулся князь. «Не смею в этом сомневаться, ваша светлость», — достаточно дерзко ответил лекарь. «А, ладно, идите», — махнул на него рукой князь. «Что толку?» Ну заставит он Жилина сейчас же расписать все в подробностях А потом благополучно обо всем забудет Жена же, эта старая перечница, все одно утащит лекаря к себе И расспросит во всех подробностях А после начнет изводить своего благоверного лечением болячек И теребить по поводу посещения лечебницы, где имелись необходимые артефакты При мысли о супруге по груди старика разлилась теплая волна Начиналось у них все не слава богу Едва ли не убить взаимно были готовы. Но с годами вышло так, что друг без друга они уже не могли. Потом мысли опять свернули к посещению лечебницы, и настроение опять ухнуло вниз. Там непременно найдутся новые болячки, после чего начнутся регулярные походы к лекарю Жилину, у его уже давно и основательно обосновалась супруга. «Дар и руны – это замечательно. Они помогают значительно продлить жизнь». Но со старостью ничего не поделать. А еще есть болезни, которые плохо поддаются рунному лечению, и не остающиеся без последствий. Увы, с одной стороны руны способны вернуть человека с того света, но с другой мироздание предпочитает равновесие и, одаривая в одном, непременно отбирает в другом. «Можно, конечно, прожить тихую и долгую жизнь где-то в глуши, не привлекая к себе внимания и никому не переходя дорогу. Но у него так не получилось. Да и не хотел он тихой безвестности». «Ваша Светлость», — войдя в кабинет, поклонился Диак. «Аристарх, у тебя все готово по щенку Каменецких?» «Да, Ваша Светлость». «Приступай». «Слушаюсь, Ваша Светлость». «Я шел по коридору учебного корпуса в направлении кабинета ректора университета. Нужно же доложиться о прибытии и о том, что я уже вселился в указанный мне пансион. А еще он лично должен представить меня моему потоку и куратору. Все же середина учебного года. Студентов в коридоре хватало, а потому приходилось постоянно лавировать, чтобы с кем-нибудь не столкнуться. Я же не княжич, чтобы толпа передо мной раздавалась в стороны». А так-то остальные здесь из боярских родов, за редким вкраплением. Впрочем, настолько редким, что на весь универ только четверо сильных одаренных из неродовитых дворян и один из черни. Это мне боярышня Гагина рассказывала, когда мы познакомились с ней на балу в Орле. «Девушка показалась мне искренней и хотела со мной познакомиться, чтобы поблагодарить за то, что я поквитался с саблезубым за гибель ее друга детства». В следующее мое посещение Покровска по пути в Нефедовское я столкнулся со старшиной охотничьей артели Авдеевым, и тот подтвердил, что еще в конце августа, сразу по его возвращении в город, она и впрямь посещала постоялый двор и интересовалась Дубининым, за которого я себя выдавал. То, как она всячески ограждала меня от излишнего внимания боярышин на балу, навело на определенные мысли». Но после разговора с Авдеевым я решил, что слишком уж о себе высокого мнения, если решил, что все вокруг непременно желают меня закадрить. Сильный одаренный – это, конечно, не рядовой случай, но и разводить вокруг него хороводы как-то глупо. Или это мне так кажется? Я ведь тут всего-то чуть больше полутора лет, а потому не до конца проникся местными реалиями. В любом случае, воярошню Гагину я пока решил воспринимать как подругу, Ну или как кандидатку на эту роль. Нужно же мне с кем-то общаться. С парнями пока как-то не очень. Для них я от чего-то выступаю таким раздражителем. Возможно, потому что ни с кем не обручен, и они видят во мне потенциального соперника. Ведь даже если девица не имеет на меня никаких видов, у ее родителей может быть другое мнение, как и у царя батюшки. А сударь, не поможете ли мне? Окликнул меня высокий худощавый парень. «На рукаве два голуна, свидетельствующие о втором курсе. Получается, мой будущий сокурсник. Сукно на студенческий мундир пошло первоклассное. Мое и рядом не стоит, хотя и не самое дешевое. А значит, не из обедневшего рода. К тому же гонор из него так и прет. Простите», – остановился я. «Я уронил платок. Не поможете ли его поднять? Признаться, так спину ломит, что спасу нет». У его ног и впрямь лежал платок, который, как я видел краем глаза, тот нарочито выронил при моем приближении. Ну вот как с такими не нарываться? Вчера обошлось. Боярич Рогов так и не прислал секундантов, решив разойтись краями. Но сегодня, пожалуй, так не получится. Эх, где наша не пропадала? Прошу, сударь. Я склонился и, подхватив платок, протянул владельцу. «Ваше сиятельство», – поправил он. «Что, простите?» – изобразил я непонимание. «Я говорю, обращайтесь ко мне, ваше сиятельство!» «Еще раз прошу простить, не имею чести быть с вам представленным». «Боярич Грушин Глеб Константинович». «Так вот ты какой, северный олень, к которому мне не советовал подселяться наш предверник». «Очень хорошо. Прошу меня простить, ваше сиятельство, я непременно запомню это. Разрешите отрекомендоваться». «Ртищев Никита Григорьевич». «Никита Григорьевич, примите совет. Тут учатся представители княжеских и боярских родов, а потому вам следует в кратчайшие сроки изучить, кто есть кто, дабы больше не повторялась подобная неловкость», – покровительственным тоном произнес он. «Правда? Но мне казалось, что согласно уставу университета в его стенах мы все равны и являемся студентами». «Вы невнимательно читали устав, Никита Григорьевич. Благодарю за то, что вы просветили меня. О, вы где-то запачкались. Позвольте мне отряхнуть». Я легонько потер его по спине левой ладонью, заодно активируя собранную рунную цепочку бранного лечения, разве только слегка измененную и проходящую скорее по разделу пыток. Будь у него даже панцирь, способный сдержать атаку мощного копья или спасти от падения с крыши небоскреба, Он абсолютно бессилен против вот такой подлости. Эти руны с легкостью преодолели защиту, если таковая угрушина имелась, и сдвинули диски позвоночника, защемив нерв. <клевит> <клевит> Выпучил глаза Боярич. Что вы сделали? вскинулся один из двух его товарищей. Я ничего не делал. Ах да, вы же говорили, что у вас болит спина. Неужели я ненароком потревожил ее? «Глеб Константинович, вам непременно нужно показаться лекарю». «Я тебе это припомню», – с трудом выдавил из себя Боярич. «Не понимаю, о чем вы», – изобразил я искреннее недоумение. «Доказать мою причастность к травме будет довольно проблематично, а вот ему без помощи лекаря точно не обойтись. Во всяком случае, я со своими познаниями в бранном лечении взялся бы за подобный случай лишь в чистом поле». Я ведь как тот паш крестной феи, не волшебник, а только учусь. Обозначив поклон, я направился дальше по коридору, будучи довольным собой. Никаких сомнений, вызов мне прилетит, но это меня ничуть не тревожило. И так понимал, что этого не миновать. Как и то, что противники у меня будут серьезными. Если судить по той группе, что я наблюдал в фехтовальном зале, и взять их уровень за средний по больничке, то противники тут посерьезнее, чем в Орле что, в общем-то, и не удивительно. Родители местных студентов имеют возможность приглашать, если не лучших, то отличных преподавателей для своих чад. «Наука нашим барышням, что с новеньким, прием с выроненным платком может быть сопряжен с проблемами для здоровья», довольно громко и внятно произнес какой-то студент с тремя галунами на рукаве. «Господи, тебе-то какого хрена понадобилось?» мысленно вздохнул я, тут же переключаясь на следующую цель. «А что, боярич Грушин, из этих, что ли?» — округлил я глаза, ничуть не пытаясь приглушить голос. «О чем вы?» — не понял студент. «Ну, из мужевожцев?» «С чего вы это взяли?» — вздернул бровь третий курсник. «Ну как же, вы ведь только что сказали про барышень и про платок, ведь определенно имели в виду Глеба Константиновича». «Ртищев!» — раздался сзади болезненный голос полный угрозы. Да чего я-то? Вы сами послушайте, что говорит этот господин. Прошу прощения, не знаю вашего имени. Позвольте представиться, Артищев Никита Григорьевич, к вашим услугам. «Княжечка Каменецкий, Михаил Антонович. О, как, изобразил я растерянность. И для начала я требую ваших извинений, продолжил Каменецкий. За что? вздернул я брови домиком. За ваши же предположения относительно Боярича Грушина? «Ну уж нет. Тут вы сами разбирайтесь». «Господи, если не боярич, то княжич?» «И куда же меня занесло-то?» – горестно вздохнул я. «Как я понимаю, в калашный ряд» – бросил студент из свита княжича. «А, знаю. Это вы сейчас мне на свиное рыло намекаете. Умно, очень умно. Не представитесь?» – навелся я на следующего. «Боярич Власов Тимофей Егорович», – ответил тот. «Ага, замечательно. Просто замечательно». Судари и сударыни, прошу минуточку внимания!» — повысил я голос. «Полагаю, что вызовов с меня на сегодня достаточно. Остальные желающие, записывайтесь в очередь на завтра». «В самом деле, господа, мне ведь еще и учиться надо?» «Тимофей Егорович, ожидайте моих секундантов!» «Михаил Антонович, Глеб Константинович, ваших уже ожидаю я!» «Разумеется, если посчитаете это нужным. Хотя, видит Бог, вам бы между собой разобраться!» «С самой любезной улыбкой заметил я». И тут появилась она. В смысле, она? Нет, при ее появлении на меня не напал столбняк, и я не лишился дара речи. Но ею невозможно было не залюбоваться, хотя бы потому, что наблюдал я подобное впервые. По коридору шла группа из трех девушек. Впереди стройная девица среднего роста, царственная осанка и властный взгляд. Русые волосы заплетены в две косы, собранные из боков массивными кольцами. Она ни на мгновение не сбавила ход, в то время как остальные спешили расступиться перед ней. А ведь одна из ее сопровождающих – это боярышня Гагина. И тогда... «Так вот кто ты такая! Княжна Зарецкая! Никому другому моя новая знакомая не стала бы составлять свиту». «Опять же, я припомнил, как в наших с ней разговорах на первом и еще двух последовавших балах проскальзывало имя Ольги Платоновны, которая не смогла приехать погостить в Орел в связи с помолвкой с княжичем. Вот просто красавец! Иметь так королеву, ссориться так с королем! Этот Каменецкий – жених Ольги и, как следствие, будущий зять князя Зарецкого, в чьем городе я имею честь проживать. Что там говорила Ирина?» Политический брак, нацеленный на прекращение вековой вражды между двумя влиятельными родами русского царства, и я сунулся как раз посередине. Молодец. С другой стороны, я ведь никого не принуждал, а самому отступать было попросту некуда. Меня, можно сказать, приперли к стенке и лишили выбора. Смертность на дуэлях достаточно низкая, чтобы я мог кого-то разозлить по-настоящему». Правда, остается обида из-за поражения. Пусть и считается, что после драки все вопросы чести снимаются. Это вовсе не означает, что обида не останется. А оно мне и даром не нужно. «Михаил, что тут происходит?» Подойдя к жениху, взяла его под ручку княжна. «Да вот любуюсь на то, как представитель Орловского дворянства заводит знакомство на новом месте». «И каковы успехи?» Окинув меня взглядом, поинтересовалась она у жениха. «Если я не ошибаюсь, то пока три вызова, и, возможно, провокация еще одного конфликта. Уж не знаю, насколько серьезно к его словам отнесется боярич Грушин. Может, еще что-то случилось бы, но господин Ртищев объявил перемирие до завтрашнего дня», хмыкнув, тряхнул головой княжич. «Мне оставалось лишь одарить его невинной улыбкой и отправиться по своим делам. Кажется, меня ректор ожидает». «Ага». С Гагиной постарался взглядами не встречаться. Нормальная девушка. Ни к чему ей мои заморочки. А вообще, конечно, интересно, куда меня несет. И не слишком ли резко я взялся со старта? В Орле такое прокатило не раз. Но там я все же был среди равных. Впрочем, нечего сожалеть о случившемся. Просто нужно будет сделать вывод на будущее. Похоже, мое выступление остудило те головы, которым моя персона от чего то не давала спокойно спать. Во всяком случае, разговор с ректором прошел без эксцессов. После чего он представил меня моему потоку, а затем прошел мой первый учебный день на новом месте. Кто и меня вызывает? Ожило, а, а заодно и переоделось изображение на карте. Привет, Дима, это я, Никита. Ого, Ого погоди-ка. Погоди он полез в кармашек на поясе, извлек колоду карты, быстро перебрав нашел мою. Во, так, так лучше. лучше. Не, не понял, понял ты что, что, в, в пансионе, что ли? Рассмотрев скромную обстановку за моей спиной, спросил он. А где должен быть? В Москве, ну, в Москве что, что, нет, нет трактиров, трактиров и веселых домов? И домов или или ты не успев мужей, перебраться и опять засел, засел за свои карты. карты? Ну, в одиночестве бродить по злачным местам скучно, а друзьями я здесь пока не обзавелся. Зато получил целый букет проблем. В, в этом месте, месте поподробней, поподробней сделал стойку друг. Три поединка, хотя двоих умников получилось стравить еще и друг с дружкой. «Вот только, как я говорил, друзей у меня здесь нет, а потому и с секундантами проблемы». «Для, Для тебя, тебя это не проблема, проблема. Я, я сейчас, сейчас к, отцу, к отцу, а после сразу на Портальную площадь, в площадь и Москву. в Москву». «Думаешь, отец тебя отпустит?» «Смеешься? Это же неплохая возможность завести знакомство. У вас там в кого не плюнь, в боярича попадешь, а то и в княжича». «Ты бы только знал, насколько прав», – хмыкнул я. «Уже сгораю от любопытства, короче, жди, я скоро». «Ладно, жду».